Одесса, поздно ночью, звонок в квартиру к евреям. «Кто там?» «Это мы, грабители». «Ой, а что вам надо?» «Золото». «Ой, а сколько вам надо?» «А сколько есть?» «Килограмм сто пойдет?» «Пойдет. Сейчас, секунду. Сага, золото, выходи, за тобой пришли».